Глава 6. Уилл бродил по библиотеке в ожидании Анны. Когда они покидали трапезную, он сумел украдкой прошептать ей время и место встречи. Уилл был очень зол на Тристана, ведь он сам хотел рассказать обо всём Джоане, а теперь беспокоился, что она сердится на него и вовсе не придёт. Удивительно, как один человек может стать целым миром для того, кто в него влюблён. Джоанна была не просто миром, а необъятной вселенной для Уилла. Он никогда и никого не любил так. Хотя любовь пришла к ним не сразу. Впервые Уилл увидел Джоанну, когда приехал в Уайт-Холл вместе с Рэндолом. Им тогда было по пятнадцать. Покидая экипаж, Уилл изумился, когда увидел выскочившую к ним навстречу щуплую белокурую девчонку в жёлтом платье. На вид ей было не больше 12. Она с радостным визгом бросилась Ренделу на шею, едва не сбив того с ног. «Рэндал, братик, наконец-то ты приехал! Ты теперь такой высокий и красивый! Девочка смотрела на него с обожанием и нетерпеливо подпрыгивала на месте. Но заметив рядом с братом другого юношу, она побагровела от смущения и спряталась за спину лорда Корвина, который также вышел во двор встречать внука. В мгновенно приглянулась в ее искренность. А со временем он узнал ее лучше. За месяц пребывания в Ардане Уил привязался к Анне как к младшей сестре и даже подумать не мог, что через несколько лет отдаст ей свое сердце. Это случилось после похорон матери Джованны Айлен. Уил тогда приехал поддержать Ренделла, который за столь короткий срок лишился сразу двух близких людей. Рендел в те дни больше походил на безэмоциональную статую, Общался только по делу, днями напролёт отдавал распоряжение слугам, проводил заседание совета, посещал город и близлежащие деревушки, выслушивая жалобы горожан, делал всё, что должен хороший правитель. Вот только Рендел забыл, что он теперь глава семейства Корвин. Уилл знал, что таким образом Рендел просто пытается справиться с горем. Он замкнулся и после смерти лорда Корвина, после переезда в столицу тоже Уилл понимал его боль, но больше всего ему было жаль Жуану, вернее то, что осталось от нее прежней. Он совсем не узнавал в этой бледной девушке с потухшими глазами ту яркую звездочку Анну, с которой он познакомился пять лет назад. Некому было поддержать убитую горем девушку. Словно призрак, она слонялась по вайт-холу в одиночестве. Так они однажды встретились в летнем саду. Уилл решил прогуляться ранним утром. Пока не стало слишком жарко, пройдя несколько поворотов, он увидел Джоанну. Она сидела на лавочке, обхватив худыми руками острые коленки. Нежно-голубое платье с коротким рукавом было измятым и местами влажным от слез, а небрежные белокурые локоны рассыпались по плечам. "Доброе утро, леди Джоанна", поздоровался с ней Уилл. Анна встрепенулась и, заметив Уилла, быстро опустила ноги с лавочки и встала, чтобы поприветствовать принца. Она была смущена. Доброе утро, Ваше высочество. Как вы себя чувствуете? Прекрасно. В таком дивном саду иначе и быть не может. Могу я составить вам компанию, миледи? Да, конечно, мой принц. Присаживайтесь. Рада слышать, что наш сад вызывает у вас такой восторг. Джоана старалась улыбаться и говорить веселым тоном. Но получалось изрядно ван плохо. Голос слегка дрожал, а глаза были лишены эмоций. Миледи, не нужно вести со мной светские беседы. Я понимаю, что сейчас вас вряд ли волнует сад и прочая чепуха. Я сочувствую вашему горю и хочу поддержать вас и вашего брата. Посему предлагаю оставить формальности и просто поговорить или помолчать, как вам будет угодно. Уилл хотел дать ей понять, что она не одна, и Джоанна приняла его руку помощи. В тот день они просидели на лавочке до самого обеда. Джоанна рассказала ему о матери и дедушке, и это помогло ей наконец-то принять утрату и попрощаться с любимыми людьми. С тех пор они стали проводить всё свободное время вместе. Уилл наблюдал, как канье постепенно возвращается жизнь. А в её глазах вновь появляется задорный огонёк. Джоанну не назовёшь вообще красавицей, но она будто бы светилась изнутри. В ней было столько энергии и любви к миру, которыми она легко делилась с окружающими и согревала своим теплом, как летнее солнце. Уилл даже не заметил, когда начал сгорать под её лучами. Он просыпался с мыслями о бане и засыпал с ними к одной из бывших пасий Уилл не питал подобных чувств. О том, что те взаимны, он узнал в день своего отъезда. Когда пришел попрощаться, Анна не смогла сдержать слёз. покидайте нас так скоро? Нам с Ренделом будет вас не хватать. И мне будет не хватать вас, Миледи. Уилл подошел к Анне и большим пальцем смахнул слезу с ее щеки. Из ее груди вырвался рваный вздох. «Анна...» Уиль сократил расстояние между ними и если хочешь я буду приезжать чаще только скажи он умоляюще посмотрел на нее. джуанна дрожала как осиновый лист а ее щечки стали пунцовыми от волнения почти беззвучно она прошептала да и смущенно зажмурила глаза уил наклонился и аккуратно коснулся ее губ своими словно спрашивал разрешение. Джоанна робко потянулась ему навстречу. Он жадно прильнул к ее губам и сжал в своих объятиях так крепко, но при этом очень нежно, боясь причинить боль. Я люблю тебя. Люблю, люблю, шептал он между поцелуями и молясь, чтобы этот миг не заканчивался. И я уил сдержал обещание. Он старался приезжать к брату как можно чаще. Благо Блэкстоун граничил с Арденом, и это не составляло особого труда. За время коротких визитов Уилл еще сильнее привязался к Анне, но о своих чувствах не говорил никому, даже Ренделу, особенно Ренделу. Он знал, что это может сильно не понравиться сводному брату, тот бы не поверил в серьезность его намерений. Уилл не смел винить в этом Рендела, ведь его предыдущие многочисленные романы были недолговечны. Но сейчас все было иначе. Он собирался поговорить и с Ренделом, и с отцом, но они оба опередили его. Отец обрадовал вестью о помолвке, а брат подловил его с Анной в зимнем саду. Уилл больше часа просидел в библиотеке и уже потерял всякую надежду увидеться с Анной, когда она все таки пришла. Он метнулся к ней и хотел было поцеловать Но Джоанна скрестила руки на груди и отстранилась от него. "Почему ты мне не рассказал?" Она не плакала, Ее голос был сухим и слабым. "Прости, я хотел сказать сегодня, но меня опередили." Уилл упал на зеленый диван, стоящий возле окна, и устало потер глаза. Анна осталась стоять. "Когда ты узнала женитьбе?» И когда узнал Рендл? Из-за нас?" Он собирается жениться на племяннице царя Севера. Вчера Уилл ты рассказал ему? Он ждал этого вопроса, но одновременно боялся его услышать. Ему бы хотелось ответить да, но он не мог ей врать. Нет. Рендел увидел нас в зимнем саду. Уилл почувствовал себя полным ничтожеством и трусом. Ответь честно. Если бы не Рендел, что бы ты сделал? Поехал бы просить руки Северной княжны? Анна. Прости меня. Я должен был все рассказать тебе и Ренделу. Должен был сказать о нас отцу, но струсил. Клянусь, я бы не поехал на север. Я не хочу жениться ни на ком, кроме тебя. Волнение Анны выдавал лишь легкий румянец на щеках. Уилл, я люблю тебя, но ни за что на свете не повторю судьбу моей бедной покойной тетушки. Если ты любишь меня, то докажи это своими поступками. Сегодня, голос Анны задрожал, сегодня мы видимся и говорим в последний раз. И так будет до тех пор, пока ты не попросишь моей руки у Ренделла. А если не решишься, можешь считать эту встречу нашим прощанием. Не сказав больше ни слова и не взглянув на Уйла, Джоанна покинула библиотеку. Уилл смотрел на захлопнувшуюся дверь пустым взглядом. Его не покидало чувство, что это был стук совершенно другой двери, той, что закрывала ему путь в сердце Анны.